Префекты. 110601223. Должность префекта могут занимать только граждане с цветовосприятием от 70% и выше. И если таковых не находится, ее может временно занимать гражданин с более низким цветовосприятием, до тех пор, пока не найдется подходящая кандидатура. Когда я вернулся в гостиную, префекты обсуждали Тревиса Канарео с его поджогом почты. Я не мог отделаться от мысли, что сжигать письма умерших – это не проступок, а благодеяние. Что еще более любопытно, я не мог не заметить, что члены Совета в мое отсутствие опустошили сахарницу. Я разливал чай со всей возможной вежливостью, но руки мои дрожали. Префекты всегда заставляли меня нервничать, в особенности, если за мной числился недолжный поступок. «Итак, мастер Бурый», – вопросил главный префект, – «чего нам от вас ожидать? Я всемирно постараюсь быть достойным и полезным членом коллектива, В течение своего краткого пребывания здесь. Прибег я к стандартному ответу. Конечно, постарайтесь. Восточный кармин не место для лодырей, бездельников и дармоедов. Несмотря на улыбку, префект ясно высказывал предупреждение. Я это так и воспринял. Путешествие — это немалая привилегия, — продолжил он. Но оно может привести к распространению дисгармонии, не говоря уже о плесени. Какова причина вашего путешествия, мастер Бурый? Я прибыл сюда для участия в переписи стульев, господин префект. Префекты переглянулись. У вас есть на этот счет соответствующее распоряжение. Да, господин префект. Саля непременно захочет помочь, пробормотал Смородини. Чтобы научиться смирению? ⁇ спросил Дымальва, глядя на мой значок. Да, господин префект. Надеюсь, это будет полезный опыт для вас, мастер Буры. Вы обесчестите свой род, если промотаете весь красный цвет, который ваши правоцы добыли с таким трудом. Да, господин префект. Скандал в семействе бурых, увы, стал всеобщим достоянием. Три поколения назад один мой эксцентричный предок, Пирс Сангини, у которого было больше красного цвета, чем ума, решил жениться на серой. Он был префектом и отдаленным потомком первокрасного. Имя цвета его сгинули в этом браке. Сын его обладал цветовосприятием всего в 16%. Это был ужасающий упадок рода. С тех пор мы, бурые, пытались вернуть себе прежнее положение. Женитьба выглядела немыслимо скандальной, Даже по сегодняшним меркам, но правил не нарушала никому не запрещала жениться по любви, просто это не имело смысла. Как гласила пословица Хочешь, чтобы твои внуки тебя ненавидели, женись на девушке из низкосветных. Я разливал чай, префекты болтали друг с другом, но внезапно воцарилось молчание вошла Джейн с печеньем. Смородини и цан, казалось, несколько забеспокоились и даже слегка отпрянули при ее приближении. Я понял, что ненависть Джейн не знала границ. Она ненавидела не только меня, а всех вышестоящих. Значит, в ее неприязни ко мне не было ничего личного. Передо мной забрежил слабый проблеск обманчивой надежды. По крайней мере, теперь было от чего отталкиваться. — Благодарю, Джейн, — сказал Демальва, единственный, кого не смущало ее присутствие. — Господин префект, — произнесла она, ставя дымящееся сладко пахнущее печенье на столик. Цаны и Смородини внимательно наблюдали за ней. — Ложка упакована, к походу готова? — спросил Смородини с неуместным вызовом. Джейн презрительно посмотрела на него, сделала реверанс, скорее по привычке, чем из вежливости, и удалилась. «Ну, об это я жалеть не стану», — пробурчал Смородини, «Почти совсем неуправляемая». «Но отлично работает, несмотря на свою антисоциальность», — заметил Демальва. «И нос очень курносый». «Очень», — согласился Циан. После этого префекты прекратили беседу и жадно набросились на печенье. Есть вместе с ними без приглашения считалось дурным тоном, а потому я тихо сел и приличествующим образом сложил руки на коленях. Мысли мои снова перекинулись к Джейн. Ложка упакована, эти слова Смородини могли относиться только к перезагрузке. С собой брали очень немногое, но ложку обязательно. Как и Тревиса Канарею, Джейн ожидал ночной поезд на смарагд, где ее поучат хорошим манерам. «А печенье у нее вышло хорошее», — сказал Смородине, беря еще одну штуку. «Пожалуй, стоит балла» отозвался Циан. «Это ей не поможет», — заметил Смородини, и все засмеялись. «Мастер Бурый», — обратился ко мне главный префект, обмакивая печенье в чай. «Думаю, что я буду хранить ваш обратный билет у себя ради безопасности. В городе есть элементы, желающие совершить незаконную поездку. Кстати, вас не просили его продать?» «Нет, господин префект», — не моргнул глазом, — ответил я. «Пусть тайное предложение Северуса останется тайной». «Если вы доложите нам о таком случае», то получите 10 баллов. Буду знать, господин префект, спасибо. Прекрасно. Тогда отдайте его мне. Я, эм, хотел бы хранить его у себя, если вы не против. Еще как против, бурый, резко ответил Демальва. Или вы полагаете, что здесь на границах мы небрежно относимся к своим обязанностям? Если ваш билет с открытой датой на предъявителя украдут, ваши возможности расширить свой кругозор будут существенно урезаны. И действительно, из-за несовершенства правил выходило так, что такой билет нельзя было оспорить или отобрать. Поэтому такой документ был бесценным для каждого, кто хотел совершить нелегальную поездку. Отсюда и 200 баллов, которые предлагал Северус. «Нет, господин префект, но...» «Никаких но», — отрезал Смородини. «Делайте, как говорит главный префект, или мы поставим вопрос о штрафе за серьезную непочтительность». Все трое ставились на меня. Неодобрительные взгляды префектов привели меня в расстройство. Я протянул свой билет Демальве. Тот без единого слова сунул его в карман. В этот самый момент главная дверь открылась и показался мой отец. Похоже, у них с госпожой Гумигут вышел спор. «Я заявляю, что это симуляция», — говорила та. «А тот, кто думает иначе, еще не в полной мере столкнулся со способностью серых изворачиваться и лгать». «Вы ошибаетесь», — возразил отец ровным, как того требовала обстановка голосом. «Я утверждаю, что это насморк, а следовательно, их отсутствие на работе законно, согласно приложению «3». Из-за несчастных случаев на производстве обострилась нехватка рабочей силы, не сдавалась гумигуд, в основном из-за демальвы. А из молодых ахроматиков в ближайшее время никто не достигнет 16. -ти. Насморк может вызвать экономический крах города. И кое-что похуже, уже твердо возразил отец. Насмарк способен перерождаться в плесень, и если не следить за этим, разразится катастрофа. Он не преувеличивал. Много лет назад южный зеленый сектор остался совсем без граждан из-за плесени и только сейчас стал оправляться от потрясения. Пришествовал ли этому насморк или нет, неведомо, но эпидемии плесени начинались, как правило, самым банальным образом. К счастью, обязанности хозяина дома отвлекли отца от спора. «Простите за опоздание», — сказал он, подходя к собравшимся. Старший инспектор Холден Буры, цветоподборщик в отпуске. Джон Стэнтон де Мальва, главный префект. Затем Лиловый представил других префектов. Отец поклонился, обменялся рукопожатиями с Саном и Смородини, потом попросил меня принести свежего чаю себе и госпоже Гумигут. Я перепоручил это дело Джейн, которая поставила чайник на плиту без единого слова. «Вам попадали следы бандитов на дороге?» — услышал я, снова входя в гостиную. «Никаких. А здесь далеко на западе они есть?» Предосторожности никогда еще не мешали. Два года назад пассажиры одного поезда Были освистаны и стали свидетелями неприличных жестов в двадцати милях отсюда. Высланный из Синегорода отряд нашел лагерь преступников, но, к счастью, гниль унесла их всех. Бандиты в этих местах особенно подвержены плесени, думаю, из-за влажности. Если честно, — ставила салигу Гумигут, — для них же лучше. — В ваших краях есть монохромы-фундаменталисты, — сказал отец. Они атакуют цветопроводы но уже давно про них ничего не слышно. — Вот зануды, — пробормотал смородини. «Опасные занятия», — заметил отец. И о бухристом и его ошибке в самодиагнозе. Да, да мрачно согласился Демальва, Потеря цвета подборщика всегда прискорбна, а еще этот неправильный диагноз — трагическая потеря для нас. Но, ну, может, оно было к лучшему? Лица его коллег приняли обеспокоенный вид, и он охмурился. Здесь творилось что-то странное. К лучшему, переспросил отец. Как это? Ему ответил Сан, тщательно подбирая слова. У нас в городе наблюдались нарушения в цветоподборе. Он имел в виду множество лечебных цветов, хранящихся в калориуме. Большая хроматикологическая палитра могла насчитывать тысячи индивидуальных оттенков, во много раз больше, чем отцовская дорожная. Отец спросил, что за нарушение, но Демальва сказал лишь, что после чая необходимо обсудить это в калориуме, добавив, что положение крайне щекотливое. «Вы видели нашу ловушку для молний?» – спросила Гумигут, явно желая сменить тему – в то время как Демальва взял третье печенье. «Ее невозможно не увидеть», — ответил отец, крайне впечатляющим. «У нас тут молнии бьют постоянно», — продолжила та. «Поэтому мы регулярно проводим учебные тревоги. Инструкции висят на кухонной двери с обратной стороны». Последовала пауза. «Я так понимаю», — сказал Демальва, пристально глядя на отца, «что вы были свидетелем происшествия в национальном магазине красок этим утром». «Новости разлетаются быстро». «Мы получили телеграмму от желтого префекта Граната». Отец подтвердил, что он был там, и кратко рассказал о случившемся. Префекты напряженно слушали. «Ясно», — заметил Демальва, когда отец закончил свой рассказ. Серый, преступно присвоивший цвет, кажется, умер от плесени вскоре после перенесения в тамошний калориум. Они интересовались, известно ли вам что-либо, могущее пролить свет на его личность. Вернулась Джейн со свежезаваренным чайником и еще парой чашек, Делая все невероятно медленно, чтобы послушать беседу. Он был ЛД-2, подумав, сказал отец. Национальный регистр занесено 82 ЛД-2, заметила Гумигут. И чтобы отследить всех, нужно немало времени. Из наших 20 ни один не подходит водописание, и по возрасту тоже. Пурпурных, разумеется, не проверяют, поэтому неизвестно, когда и откуда он прибыл. Тогда боюсь, что не смогу вам помочь. И никаких больше нитей, ничего больше не хотите нам сказать? «Вы или ваш сын?» «Нет». Я посмотрел на Джейн, которая не отрывала от меня взгляда. Она знала, что мне известно о ее знакомстве с тем серым, и что, будь на ее месте другой, я бы рассказал об этом. «В семействе бурых нет доносчиков, сказал отец. «Но мне отчаянно были нужны баллы, если я хотел побороться за Констанс. Она любила шоколадки, а они, особенно с цветным центром, стоили дорого». Донести на Джейн значило получить минимум полсотни баллов. «Нет, господин префект». Эхом откликнулся я. Джейн закончила сервировать стол и незаметно выскользнула из комнаты. «Ну что ж, я телеграфирую об этом в гранат», — сказал Демальва. После этого пошла светская болтовня. Отец отказался от печенья, но выпил чаю. Они поговорили о Мотополе и о том, что на прошлой ярмарке у веселений команда Восточного Кармина заняла второе место. Снова вошла Джейн, держа в руках под нос с какой-то запиской. «Простите меня», — сказала она необычайно вежливо. «Срочное послание для мастера Эдварда». «Для меня?» — удивленно спросил я. Однако поблагодарил Джейн, взял письмо, прочел его и спрятал в верхний карман. Сделав реверанс, Джейн молча удалилась. «Не хотите ли печенье, мастер Бурый?» — предложил де Мальво, когда префекты уже съели почти все. «Весьма хороши». «Удивительно пряное, сказал Циан. «Своеобразный вкус!» — добавил Смородини. «Вы очень любезны», — ответил я, — «но не хочу, спасибо». Вообще-то я всегда любил печенье, но на этот раз пришлось отказаться. Записка, принесенная Джейн, гласила «Не ешь печенье». Затем мы заполнили городскую регистрационную книгу. Имена, фамилии, родственники, почтовый код, отзывы, баллы и сколько какого цвета мы способны видеть. 50,23% указал отец, а я написал, теста не проходил. Я обратил внимание, что прямо перед нами был вписан Трэвис. У него был почтовый код обычно принадлежавший очень влиятельным лицам, то 34 рф Значит, Тревис происходил с родины желтых, медового полуострова. Еще интереснее, 92% отзывов положительные. Образцовый гражданин, до того момента, как поджег почту. «Извините, что могу показаться слишком недоверчивым», сказал Смородине, когда мы все заполнили. «Но если не возражаете, таковы правила». Мы расстегнули рубашки, и он сверил наши почтовые коды с записанными в бальных книжках. Потом еще одна процедура, чуть более долгая. Сравнение узора из черно-белых линий на ногтях левой руки и узора в книжке. Наконец префекты ознакомились с нашими отзывами и баллами. И, видимо, вынесли положительное впечатление, так как ничего не сказали. С отзывами у меня было все в порядке, 72%, а с баллами не очень. Кроме штрафа за раз предложения по поводу очередей столовой, ничего особенного. Отсюда 1260 баллов. На 200 больше тысячи дававший права полного гражданства. Я мог жениться после прохождения теста сихары, брать второе блюдо за обедом, носить жилет с рисунком и много чего еще. У отца баллов имелось намного больше ввиду его возраста, профессии и статуса старшего инспектора. А могло бы быть и еще больше. Но за потерю лечебной карточки двумя годами ранее с него сняли много баллов. В последний раз, когда мы заговаривали об этом, у отца насчитывалось меньше восьми тысяч. И все они, сверх 3000 «Определенных мне на выкуп за невесту должны были пойти на деревянную теплицу». «Хм...» — промычал Демальва, просмотрев данные отца. «Впечатляет. Это осталось от моей жены. Просто сказал отец». «Вот как!» — Демальва уже не был столь впечатлен. «Прекрасная, наверное, была женщина. Примите наши соболезнования». «Она погибла от молнии!» — спросила Гумигуд с надеждой в голосе. Отец помолчал, надеясь, что его не станут расспрашивать дальше но эти префекты сильно отличались от наших. Старик Маджента мог быть каким угодно дураком и грубияном, но отлично знал, что есть личные вопросы, в которые не стоит совать свой нос. «Нападение лебедей?» — предположил Смородини. «Плесень», — подчеркнуто ровно пояснил отец. «Наше горе — это наше частное дело». «Извините», — сказал Демальво, вернул нам книжки и встал. «Не имею сказать ничего больше». Префекты прошествовали к главному входу и у двери торжественно обменялись рукопожатиями с отцом. «Вам потребуется время, чтобы приноровиться к нашим обычаям», заметил Демальво. «но я вам помогу. Мы не строги в отношении одежды, называем друг друга по именам. Но полувензорские узлы у нас общеприняты, и опоздание к приемам пищи не допускается. Обязательные виды спорта для девочек сквош и хоккей с мячом, для мальчиков крикет и неосокер. Факультативные, теннис, экстремальный бадминтон, крокет, трясование и гребля. «У вас достаточно широкая река?» спросил отец, который дома частенько садился за весло. Ну, все это скорее в теории. А на случай дождя у нас есть пазл из 90 тысяч элементов. Ну, а кто-то потерял картинку, пробурчал Смородини. И там очень много неба. Постановка задач. Вот как мы это называем, господин Смородини, заметил Демальва. Молодой господин Бурый завтра получит указания относительно полезной работы от префекта Циана. И я велю красному младшему инспектору показать ему город. В этом году на день основания Будет поставлена рыцарская история. Если вы желаете поучаствовать пением или игрой на чем-нибудь, моя дочь Виолетта проводит прослушивание. Есть ли еще вопросы? Да, есть, сказал отец. Что такое трясование? Понятия не имеем, но правила гласят, что дети обязаны заниматься этим. Вежливое прощание, поклоны, рукопожатие, стандартное прощание, разъединенное, но все же вместе, и, наконец, дверь закрылась. Мы с отцом остались одни в холле. Эдди. «Да, папа». «Будь начеку. Я немало видел странных городов, но такого ни разу. Кстати, что там такое с Джейн?» Префекты как-то испуганно на нее поглядывали. И нечего терять. В понедельник она отправляется на перезагрузку». «О, жаль, что пропадет такой носик». В дверь позвонили. Это оказался серый рассыльный с известием об очередном несчастье на фабрике линолеума. Но «Ничего срочного», — нахально прибавил он. «Если только вы не умеете представлять головы обратно». Отец дал ему на чай, взял походный чемоданчик и направился к выходу. Будь на чекю, Эдди, обернулся он. Подозрительно тут все. Робин и его нарушения, в том числе. И еще кое-что. Да, не клади так много сахара, когда префекты придут снова. Я вернулся на кухню, где Джейн мыла посуду, и спросил ее, что она положила в печенье. Тебе лучше не знать. И если ты думаешь, что не донеся на меня, ты преуспеешь понятно, в чем ты жестоко ошибаешься. Все не так. Возразил я, стараясь говорить так, будто даже и не задумывался известно о чем. «Конечно!» – язвительно парировала она. «В следующий раз ты скажешь, что бережешь себя для невесты». «Это вовсе неплохо», – медленно проговорил я. Джейн расхохоталась. Не вместе со мной, а надо мной. Я почувствовал себя униженным и постарался перейти в наступление, задав неуклюжий вопрос. «Как ты за одно утро скаталась с гранаты обратно?» «Никуда не каталась. Это невозможно. И мы никогда раньше не встречались». «Я тебе не симпатичен?» «Это требует усилий. Проявлять равнодушие куда легче. Послушай, ты оказал мне услугу, я тебе, мы квиты». «Ничего подобного. Я спас тебя от кучи неприятных вопросов. А ты всего лишь посоветовала мне не есть печенье. Если бы ты знал, что я туда положила, то думал бы иначе». «Что?» «Я закончила», — объявила она, вытирая руки полотенцем и собираясь уходить. «А самое главное, у нас с тобой все закончено. Еще раз попробуешь заговорить со мной, я сломаю тебе руку». Скажешь про мой прелестный вздернутый носик, я убью тебя. Я не придуриваюсь, мне терять нечего. Но ты ведь служанка. Если мне вдруг понадобится получше накрахмалить воротник или еще что. Зря я это сказал. Я-то хотел только сохранить общение между нами любой ценой. Но фраза вышла грубой, дурной. Мои права оказались попраны. Стало абсолютно ясно, кто здесь главный. Она была самовластность. Но не та властность, что дается от рождения, а та, которую сообщают ясная цель и сила. Она сделала шаг в мою сторону и уставилась на меня, вероятно, соображая, есть ли во мне скрытые глубины. Поняв, что нет, и удовлетворенная этим, Джейн направилась к двери. «Если что нужно, можешь оставить мне записку». И она ушла. Я чувствовал себя опустошенным и сбитым с толку. Внешние пределы представлялись мне бесхитростным патриархальным миром, но за то короткое время, что я пребывал в Восточном Кармине, все стало казаться непростым и запутанным. Намного сложнее моей небогатой событиями жизни в нефрите. В свой актив я, однако, мог записать два обстоятельства. Во-первых, от угроз сломать челюсть, Джейн перешла к угрозам сломать руку. То был шаг в верном направлении. Во-вторых, что куда важнее, отец отдал мне ложку мнимого пурпурного. Как и любая личная ложка, она несла на себе полный почтовый код LD25TZ. Сейчас я думаю, что лучше бы мне не предпринимать и не знать ничего, но все сложилось иначе. Хищные ветви дерева Ятивео начали склоняться надо мной.